как Соня устроила рыбалку. Собачку Соню интересовали самые различные вопросы. Почему, например, сахар сладкий, а соль соленая? Или вот зачем люди ходят на работу? А где растут сосиски? Хозяин считал Сонины вопросы глупыми. хотя ни на один из них не мог ответить. Глупый вопрос. Сахар сладкий, потому что потому что это сахар. Понятно? А если бы он был солью? Иван Иваныч сердился и ничего не отвечал. Но чем больше он не отвечал, тем больше у Сони появлялось вопросов. Однажды Ее вдруг заинтересовало, откуда берется вода в кране. Глупый вопрос. Ясно, откуда? Из трубы. А в трубе откуда? Ну, а в трубе из реки. Ну, а в реке? В реке из моря. А в море? Из океана. Откуда же еще? Соня ясно представила, как вода из океана течет в море, из моря в реку, из реки в трубу, а из трубы прямо в кран. И это ей ужасно понравилось. Но, но если вода течет из реки, а в реке есть рыба, то значит, она течет вместе с рыбой? А раз она течет вместе с рыбой, то значит, я могу устроить отличную рыбалку! Когда Иван Иванович ушел на работу, она достала из кладовки сачок, открыла в ванный кран и стала ждать. Интересно! Ждала она, ждала, но кит из крана не появлялся. Конечно, для китов кран слишком узкий. Но уж бычков и келек я наловлю наверняка. Но бычки и кильки тоже почему-то не показывались. М -м -м, наверное, они выглядывают из крана. Видят, что я здесь и прячутся обратно. Вот хитрые. Но ничего. Вы хитрые, а я хитрее. Соня заткнула в ванну пробкой, ну чтобы кильки не утекли на второй этаж, накрошила в нее хлеба и отправилась по своим делам. Минут через десять. В ванной послышался странный шум и плеск. Так и есть! Кит! Соня схватила сачок и вбежала в ванную. Река стремительно лилась через край и разливалась в озеро. Но ни кита, ни самой малюсенькой кильки, В ней не оказалось Лишь резиновый тапочек Иван Иваныча Одиноко покачивался на волне ну, Куда же подевалась вся рыба? Ну не может же быть, чтобы ее совсем не осталось Ну хоть десять рыбешек в реке да осталось Соня представила, как 10 рыбешек плывут по реке Потом вплывают в трубу, потом поднимаются по ней наверх. О -о -о! Ну конечно, они поднимаются наверх, и там их вылавливают. Сначала их вылавливают на двенадцатом этаже, потом на одиннадцатом, потом на десятом, потом на девятом, а потом нам на третьем ничего не остается. Весь день Соня думала о тех жадинах наверху, которые сами вылавливают всю рыбку, а другим ничего не оставляют. И пришла к выводу, что устраивать рыбалку в квартире бесполезно. У них там наверху может быть рыбалка. А у нас здесь... Одно наводнение.